Глава вторая. Поганвакеди. Неудачный эксперимент. Поганвакеди затравлено огляделся по сторонам, и хватаясь за грудь одной рукой, опёрся другой о шершавый ствол огромного дерева. Подзаревал глаза, в бакунестерпимо кололо, дышал он со скоростью загнанного собаками зайца, но воздуха всё равно не хватало. Сообразив, что он глупо поступает, застряв здесь, на сравнительно открытом месте, где его можно заметить издалека, Анвакеди заставил себя оттолкнуться от ствола и двинуться дальше. Требовалось найти какое-нибудь укрытие и передохнуть. Бежать как раньше он сейчас не сможет, скорее даст порвать себя на части. Ноги совсем не хотели двигаться. А ведь когда-то был прекрасным спортсменом, усмехнулся про себя Пага. Давидна потерял форму, уйдя с головой в науку, в кабинетного дохягу превратился. Но тут же оборвал себя. Нет. Он и сейчас прекрасный стайер. Просто бегать на тренажёре в спортзале центра или по дорожкам стадиона. И здесь, в труднопроходимых даже на скорости пешехода джунглях, да ещё с этими монстрами на хвосте, ни одно и то же. Новакеди спустился по склону не глубокой ложбинки между двумя пологими холмами и перейдя вброд мелкий ручей, забрался в густые заросли колючего кустарника. Сначала шёл, раздвигая ветви и обдирая руки, потом опустился на четвереньки и пополз между пучками тонких, покрытых бледно-зелёной паутиной, вьющихся растений и стволов. Внезапно стало просторнее, И он совершенно обессилев, повалился лицом вниз на толстый слой прелых листьев, сплошным ковром покрывавших свободную от кустов площадку размером 8х9 квадратных метров. Через несколько минут нашёл в себе силы перевернуться на спину. Ветви сплетались над головой, образуя непроницаемый коричнево-зелёный купол. Из свежих саден на руках сочилась кровь, на старых царапинах она уже запеклась. У горазд дело же потерять перчатки. Лицо тоже было в крови, чёрная кожа стала пепельно-серой, её покрывала грязь и крупные капли пота. Но Вакеде приподнялся, опираясь на локти, сел и медленно вытер лицо рукавом комбинезона. На ткани остался мокрый грязный след. Ну и влип же ты, погадрюжок, сказал он сам себе. И звук собственного голоса подействовал на него успокаивающе. А может, он просто слишком сильно устал, чтобы продолжать бояться? Сколько длился этот бег с препятствиями? 3-4 часа, дольше. Если бы не экзоскелет в комбинезоне, существенно увеличивающий силу мышц, ему бы ни за что не удалось уйти от этих ублюдков. Навакед вспомнил, и его передёрнуло. Чем-то похож на павиана, только ростом в 2 м. Безволосое чёрное тело, мощные четырёхпалые лапы с короткими толстыми когтями, длинные гибкие хвосты рептилий. Навакеди был уверен, что среди обитателей Тихой нет и не было ничего подобного. Маус позвал он своего кибсекретаря, которого перед высадкой на планету присоединил к электронной системе Камбеза. Маус Ты имеешь сведения о существах, что на нас напали? Кипни отозвался, и Пагов вспомнил, что тот перестал подавать признаки жизни сразу после первого нападения. Там, на поляне, связь тоже не работала. Это выяснилось после получасовой игры в кошки-мышки с невесть откуда взявшимися монстрами, когда он попробовал вызвать базу научного исследовательского центра на орбите. Ему уже было наплевать на угрозу наказания за несанкционированную высадку на планету и свои сомнительные эксперименты. Это произошло ещё до того, как Пага потерял шлем, лишившись помимо прочего возможности видеть в каком-либо другом диапазоне, кроме обеспеченного человеку природой. С кораблем связь тоже отсутствовала. Скутер, настройки которого заставляли машину следовать за хозяином, Как только тот удалялся на расстояние более 50 м, отстал в самом начале погони, очевидно потеряв пеленг. И теперь инвакеди понятия не имел, где находятся оба летательных аппарата. Он попытался подозвать скутер сразу же, как эти твари выпрыгнули из окружавших поляну зарослей, но машина вместо того, чтобы лететь к нему, только бестолково крутилась из стороны в сторону, словно не зная, в каком направлении следует двигаться. Животные быстро приближались, с угрожающе разинутыми пастями, издавая леденящую душу вой и отрезая его от скутера. И тут Пага потерял голову. Вместо того, чтобы сразу взять чёткое направление в сторону оставленного в укромном месте корабля, рванул, не разбирая дороги в заросли, надеясь, что электроника скутера скорее сориентируется. Машина догонит его, и он сможет взлететь. Глупее ничего нельзя было придумать. Уже через несколько минут бешеного забега в джунглях, где приходилось всё время сворачивать то вправо, то влево, Новакиди потерял всякое представление о том, в какой стороне от него находится корабль, а в каком поляна сброшенным скутером. Злобные beastsи наступали на пятки, и ничего не оставалось, как непрерывно бежать, непрерывно маневрировать в бесплодных попытках сбить их с толку. Хотя, кажется, ему это наконец удалось. Только теперь. Ладно, посмотрим, что мы имеем, пробормотал он и первым делом проверил, на месте ли пистолет. Пистолет оказался на месте, в кобуре пристёгнутой к правому бедру. Пага достал его и посмотрел на индикатор боезапаса. Конечно, пусто. Первый магазин он истратил на поляне, но успешки вряд ли кого-то серьёзно зацепили. Да и больше думал о том, как побыстрее оседлать скутер и удрать оттуда. Второй расстрелял спустя минут 40, уже после неудачной попытки связаться с центром. Ветка дерева низко нависла над землёй, а он как раз оглянулся проверить дистанцию между собой и преследователями. Когда посмотрел вперёд, нагибаться было уже поздно. Ветка при больно хлестнула по лицу. снесла с головы шлем, оборвав кабель, соединяющий его с комбинезоном. Пага поскользнулся и полетел кувырком вниз по крутому склону Аврага. Падение затормозить не удавалось, пока он не врезался со всего маху в лежавшую на пути огромную полусгнившую колоду. Если бы дерево упало недавно и ствол был твёрдым, не собрать бы ему костей. Скочив и повернувшись лицом к приближающимся хищникам, в том, что это хищники, сомневаться не приходилось. Слишком уж недвусмысленными выглядели их намерения. Новакеди выхватил пистолет. Отплёвываясь от забившей рот трухи, воя от внезапно накатившей ярости, он начал стрелять. Сначала беспорядочно, потом сосредоточил огонь на передовом преследователе, очевидно, вожаке. Пага никогда не был особенно метким стрелком, предпочитая упражнениям в тире занятия лёгкой атлетикой, но стрелять всё же умел, да и расстояние было невелико. Он ясно видел, как по крайней мере 4 пули попали в окаку в грудную клетку, но тот даже ход не сбавил. На остальных мощные реактивные пули, любая из которых могла бы свалить животное втрое крупнее, тоже не произвели должного впечатления. Погод одним прыжком перемахнул через упавшее дерево и рванул дальше. Отстреливаться он больше не пытался. Только время от времени попеременно вызывал то базу, то свой корабль. Никто не отзывался. Вот тогда он уже испугался по-настоящему. А потом потом была многочасовая изматывающая гонка на выживание в джунглях. Преследователи всё время поджимали сзади. Заходили то справа, то слева, вынуждая его снова и снова сворачивать, пока он не потерял не только ориентацию в пространстве, но и чувство реальности происходящего. На Вакеде ощупал широкий пояс, плотно облегающий талию и составляющий с комбинезоном одно целое. Готовясь к высадке, он взял с собой минимальный боекомплект: 4 магазина. Полная комплектуется 10 -ю. Но разве могло прийти в голову, что на планете с биосферой земного типа с расслабляющим названием Тихая придётся начать боевые действия? Да ещё против твари, которые держали попадание тяжёлой стандартной пули с такой же лёгкостью, как боксёр-профессионал держит неловкие и слабые удары новичка. Итак, было четыре магазина по 20 патронов, плюс один в пистолете. Оставай страчены полностью. Должно остаться 3. Все три оказались на своих местах, в специальных отделениях на поясе. Пага достал один и перезарядил оружие. Впрочем, что толку? Тут не пистолет нужен, а гранатомёт по меньшей мере. Плоская литровая фляга с тоником, как обычно называли тонизирующий энергетический напиток, тоже была на месте. Маус, дай попить. по привычке попросил на вакеде, позабыв, что тип секретарь не реагирует на его призывы уже несколько часов. Выругался, повернул крышку, нажал, ожидая, что из воротника стойки выдвинется монштюк автономной системы питания. Подождал и нажал ещё раз. Никакого эффекта. Значит, накрылся не только маус, но и кибмастер спецкостюма, а вместе с ним и вся система жизнеобеспечения. встроенная в комбинезон. Чудесно. Новакеди отцепил флягу и открутив крышку, с удовольствием глотнул освежающей жидкости. Что во имя всех святых могло вывести из строя сразу обоих кибов? Впрочем, подключив Мауса к гостевому контуру и передав командование ему, он тем самым включил его в общую цепь информационных связей. И то, что сбило работу Мауса, Автоматически повлияло и на киб-интеллект комбеза, или наоборот. Какая разница? Ещё на поясе был контейнер с концентратом, обеспечивающим полноценное питание человеческого организма в течение 72 часов. Правда, теперь придётся употреблять его с помощью ложки, разводя в стакане с тоником или с водой. Ложка и раздвижной стакан, который при необходимости можно было трансформировать в небольшой котелок. находились тут же в чехле. Во время бегства ему не раз приходилось перебираться через ручьи. Вода на тихой и хорошая, по химическому составу для человека вполне пригодна. А все необходимые прививки против местных инфекционных заболеваний у него сделаны. Да и снадобья из личной аптечки могут даже кислоту, перемешанную с болотной жижей, превратить в химически чистую H2O. Так, аптечка. Аптечка тоже была на месте. Ну что ж, всё не так плохо. Жаль, конечно, что не работает электроника, но управление экзоскелетом подчинено непосредственно ему. Точнее, экзоскелет реагирует на сигналы, посылаемые телом. Система терморегуляции костюма то же самое. У него есть аварийный СОС-передатчик. СОС-передатчик. от души, обругав себя идиотом, пага полез в нагрудный карман. Нет, в плане искусства выживания в экстремальных условиях он просто жалкий дилетант. Сидит тут, запасы подсчитывает, Роббинзон Хренов.